Глава 11. Запрос просмотр галалита. Ответ: Доступ запрещен Ограничение: Diabolus экстермис Запрос: Статус ограничения Diabolus exterminus. Ответ: Доступ только для руководства конвента Sanctorum. Запрос: Снять ограничение exterminus карминовый уровень полномочий. Запрос загружается, подтверждающий генокод. Ответ. Обработка. Обработка. Обработка. Ответ. Генокод принят. Ответ. Ограничение Diabolus Exterminis снято. Старший техножрец прекратил бормотать на двоичном коде и обратился к человеку на командном троне. Ограничение экстермин снято. Инквизитор Мордайн. Запускайте Гололит, Логис Хеопс. Принято. Воздух перед троном задрожал, и в нем возникло призрачное изображение женщины, которая словно бы парила в сфере бледно-голубого света. Она сидела, сутулившись. Изможденное лицо окаймляло строгая коре белых волос. Невозможно было сказать, что сразило ее, возраст или болезнь. Но кресту на миг показалось, что он смотрит на мертвеца. Затем глаза женщины распахнулись, и она начала говорить. Голос был сухим, но все еще сохранившим властность. Я Витала Персис Авелин, канонисс третьей миссии Терния Вечного, имею честь уже почти 30 лет управлять планетой Искупления 219, ранее известной как Витарн, в секторе Икирю. Мои идент-коды вплетены в шифры этого послания, поэтому я не стану зря сотрясать воздух, произнося их вслух. Скорее всего, сигнал продержится не слишком долго, поэтому речь моя будет краткой, но я прикладываю голые пикт-записи, которые придадут ей вес. Как вы уже знаете, Искупление было недавно признано миром святыней Империума. И этот статус оно несомненно заслуживает, не в последнюю очередь, по вине чудовищного проклятия, заточенного под благословенными шпилями. Храмы Искупления не бессмысленные монументы, но живые примеры силы веры и пламени, оружие против долгой ночи. Но как и любым оружием, ими должен кто-то владеть. Выполняя нерушимую клятву перед ангелами сияющими, наша миссия более трех столетий несла стражу над злом, запертым под кольцом Коронатуса. Но наше служение закончится этой ночью. Аббатство было захвачено, и мои сестры пали. Большинство в битве, и одна в бездну позора. Я осталась одна и ненадолго переживу их. Наша судьба была предрешена еще в тот момент, когда мы связали себя с этим миром. Ибо таков удел всех его стражей на протяжении тысячелетий. Но мы добровольно пошли на эту жертву, хоть я и считаю, что погибель нам принес не тот враг, с которым мы связаны данной клятвой. Другое зло пробудилось на искуплении. Нечто новое и необычное. Влияние его неизмеримо пагубно и то, как оно воздействует на слабые души, говорит о том, что оно несомненно потусторонней природы, но при этом я не нашла упоминаний этих четырехруких, темно синих демонов в апокрифе демоника нашего ордена. Я должна передать эту ношу вам, мои досточнимые сестры, как и власть над моим благословенным, укрытым тьмой миром. Изучите изображение, что я вложила в это послание, и дайте имя новому врагу, но не тяните с возмездием. Ибо хоть наша мессия и погибла, тёмное бдение нельзя прерывать. За искуплением необходимо присматривать, сестры. Остаюсь вечной слугой трона терний. Гололит замер, дрогнул и затем растворился в воздухе. Какое-то время собравшиеся в командном зале люди молчали. «Ее предупреждение так и не было получено, наконец произнес капитан. "О нет, оно было получено", возразил инквизитор Мордайн. "Но стоит признать, неизначальным его адресатом. Мой предшественник перехватил передачу, и опознал в демонах, канониссы инопланетные организмы. Ордоксианс уже сталкивался с этим видом. Этот вопрос был вне юрисдикции Конвента Санкторум". Я не понимаю, нахмурился Крест. Если вы знали о сообщении, зачем было посылать нас за кристаллом? Мордайн пренебрежительно махнул рукой. Кристалл для Гололита был второстепенной задачей. Мы просто подчищали хвосты. Было бы прискорбно, если бы он попал не в те руки. Где «Где-то ты уже пересёк черту? А может, и несколько, осознал Эмброуз. Как давно было отправлено это сообщение? Спросил он, следуя подсказке интуиции. Его записали больше столетия назад капитан. Вы с самого начала знали о чудовищах, потрясённо произнёс крест. Вы всё это время были на искуплении. Этой ночью культ воевал на два фронта. Если гнев примаса Хрисаора пал на неверных, то То воля Магуса Ксефауля вознеслась на вершину оплетённого спиральной дорогой конуса Мандира Веритас, чтобы помочь спиральному отцу в битве против более древнего и тёмного врага. Как внутри, так и снаружи, пропела жрица, занимая место на вершине высокой колонны. Она воздела руки к далёкому куполу, и когда между ладонями затрещали потоки энергии, начала читать мантру обуздания. Семь псионически одарённых неофитов стояли вокруг неё на площадке уровнем ниже, подпитывая жрицу своими силами. Под ними располагался ковен самых надёжных околитов спирального огня храма, которым нечего было предложить кроме собственной веры. Ещё ниже, в круговом святилище, в самом сердце зарождавшегося псионического вихря, сидел спиральный отец. Пожарение жгло его разум, но он противился его зову. Поступить иначе означало бы рискнуть всем, ведь этой ночью требовалось исполнить иной долг соглашение, которое он невольно принял, свергнув предыдущих хранителей шпилей. Ибо в глубинах под троном, на котором восседал спиральный отец, прикованный к метафизическому сердцу кольца Коронатус, пребывал посторонний, и он тоже чувствовал пожирание. Для родичей резня была финальным этапом пути. Но для тьмы под шпилями концом всему. Возбуждённый кровопролитием бушующим на плато, узник яростно метался в клетке, но спиральный отец сдерживал его своей стальной волей. В храме один из неофитов рухнул на пол, отдав все силы без остатка, чтобы поддержать повелителя в борьбе. Галактика полна ужасов. Рассудил Лексифаули, глядя, как умирает культист. Лишь единение в спирали может сохранить свет. Угроза, которую этот вид ксеносов представляет для Империума, совершенно уникальна, произнес инквизитор Мордайн. Их величайшее оружие обман, как разума, так и тела, и терпение их безгранично. Заражение может длиться несколько поколений, прежде чем станет явным. Вы говорите так, словно это болезнь сказал Крест. Это и есть болезнь, пускай и с когтями». Мордайн нажал кнопку на троне, и в воздухе возникла голограмма пригнувшегося четырёхрукого чудовища. Вот они, демоны-канониссы, добавил он. Логиски, опс, будьте любезны. Ордокс Сенос обозначил данных организмов как чистокровных. Монотонно затянул техножрец механическим голосом. Эти высшие хищники демонстрируют необычайную силу и талант к скрытности, но, судя по всему, их основная задача тайное проникновение и распространение заразы. Встретив другие формы жизни, они стремятся имплантировать в них ксеносемя, которое быстро перехватывает контроль над телом носителя. Культ называет это объятием произнёс Мордайн с ноткой неудовольствия. Внешне жертвы не меняются, но глубоко в крови они уже не совсем люди. Их потомки становятся чудовищными гибридами людей и чужаков. Обман углубляется с каждым последующим поколением, сказал Хёпс. Наши наблюдения показывают, что к четвёртому поколению гибриды становятся внешне эквивалентными стандартной человеческой форме. Безволосые с гребнями и сапфировыми глазами. У Креста закружилась голова, когда безжалостный факт подтвердил его неуверенные домыслы. Но на этом всё не заканчивается, ведь так тихо произнёс он. Ну, после четвёртого поколения Нет, напротив. Цикл начинается снова, ответил Мордайн. Наши наблюдения показывают, что в пятом поколении всегда рождаются чистокровные. И все это длится больше столетия, подумал Крест. Как часто повторялся цикл? Сколько их уже здесь? Зал вдруг содрогнулся, пикты-экраны замерцали. "Трон это ещё чё за дела?" спросил Трухилию с тревогой в голосе. Кольцо Коронатус сейчас испытывает высокий уровень сейсмической нестабильности. Ответил Хиопс так спокойно, будто бы рассуждал о прошедшем дождике. Столь резкие колебания случаются редко, но уже регистрировались ранее. Не следует беспокоиться. Мы сидим на вершине вулкана шестеренка!» Вероятность того, что последует значительное извержение, минимальна. Посторонний сильнее забился в клетке, и Мандира Веритус задрожала в приступе подземных спазмов. Ксифаули ощутила, как напрягается разум спирального отца. Тот усилил хватку, используя шпили, чтобы сфокусировать свою волю и превратить её в оружие. Возле жрица рухнул ещё один неофит. Силы его погасшего разума напитали псионическую контратаку повелителя. В живых осталось лишь пять учеников. Но Ксефаули чувствовала, что битва продлится всю ночь, отзываясь потоками крови и огня, что лились на равнине. Наш повелитель тоже заточен здесь, осознала Жрица. Он придавлен бременем непрестанного бдения и поиском путей к нашему спасению. Такова судьба всех настоящих императоров и богов, прошептал далекий безымянный голос из потока противоречивых страстей. «И Неважно, четырёхрукие они или нет. И как эти ксеносы попали на искупление? спросил крест. Чистокро Blood нетехнологическая раса, ответил техножрец. Наиболее часто они совершают путешествия, тайно пробираясь на имперские корабли. Мы сами переносим их между мирами. Судя по всему, до искупления они добрались на грузовом судне «Абарион». Почти наверняка это было всего лишь случайностью. Случайности не бывает, мгновенно подумал Крест. Благодаря предупреждению канониссы, мы получили уникальную возможность изучить эту извращенную заразу с момента ее зарождения, прогудел Логис Хиопс. Более того, изолированность планеты позволила нам установить строгий и при этом незаметный карантин. Но торговля Прометием велась с нами, капитан, перебил Мордайн. Наши оперативники скупали всё, что искупление собиралось продать, и уничтожили. Конклав соблюдал максимально строгие протоколы безопасности на всём протяжении операции. Добавил Хиопс каким-то образом подпустив в механический голос чопорные нотки. Однако основная доктрина этого вида ксеносов распространение, поэтому спорадически допускалось нарушение карантина инициианерам культа позволялось отбывать с планеты. Разумеется, их устраняли сразу же после выхода на орбиту, тогда как они распространяли свое проклятое учение. Усомнился крест. Они и не распространяли. Ты ошибаешься, Шестеренка! Паломники то и дело прилетают на этот троном забытый. Капитан замолк, осознав правду. Это все ваш конклав. Вы заманивали сюда паломников. Дополнительные субъекты были необходимы для поддержания целостности эксперимента, подтвердил Хеопс. При их ассимиляции выводкам мы получали существенные объемы информации о жизненном цикле ксеносов. Вы бросали гражданских в паутину и смотрели, как чужаки жрут их живьем. С точки зрения генетики вы формально правы. Однако, а черные флаги в Листрухиле? Мы тоже нужны, чтобы кормить пауков. Нет, гвардеец, произнес инквизитор. Твой полк был избран за агрессивность и склонность к паранойе. Весьма похвальные качества в нынешних обстоятельствах. Он посмотрел Кресту в глаза. Вы согласны со мной, капитан? о чем это? Он? требовательно спросил запутавшийся боец. Они знали, что черные флаги выступят против культа, ответил крест. Вас послали сюда сражаться с пауками, капрал. А затем он задал самый важный вопрос. Инквизитор, почему мы еще живы?